Глава 7 Знаешь, я не уверен, что местная нежить вообще может что-то слышать, если говорить нашим языком. Это же мертвецы, у которых даже и уши-то нет. Пол голоса сказал Яхвой, идущий рядом со мной. Наше продвижение через зал, окатанный туманом, нельзя было назвать быстрым. Приходилось постоянно прислушиваться к ставшим будто бы ватным звукам. Иногда можно было расслышать едва уловимые лязгания цепей, но ну и только. Местные монстры пока не желали появляться перед нами. Может и так. Но судя по тому, что они пока нас не обнаружили, их умение поиска не лучше наших, пожало плечами она. Это её движение, кстати, меня удивило. Получилось естественно, просто и по-человечески, словно передо мной обычная девушка. Возле одной из колонн зала мы задержались ненадолго. Моё первоначальное впечатление, что это именно жилая башня, поднимающаяся к потолку зала, полностью подтвердилось. У основания колонны мы обнаружили несколько дверей приличных размеров. Великаны что ли ими пользовались? Также по всему фасаду башни можно было увидеть большое количество окон, расположенных на разных уровнях и разных размеров. Чувство перфекционизма у меня не так уж и развито. Плевать на многие вещи, типа висящие криво картины или неровные поверхности потолков в некоторых домах. Но тут даже смотреть было больно на этот хаос и понимание. Люди такое построить просто не могли. А ещё в некоторых окнах верхних этажей я заметил медленно перемещающиеся огоньки, отбрасывающие голубоватые отсветы. Это сразу сильно уменьшило наше желание находиться рядом с колоннами. Людей в подземелье, кроме именованных, быть не могло, а на втором ярусе и вовсе шанс встретиться с кем-то из наших крайне низок. Так что магические огоньки это точно проявление какой-то твари. встречаться с которой никому из нас не хотелось. К сожалению, пройти через зал без проблем нам так и не доли. Когда мы добрались примерно до середины пути, хвоя вдруг подняла руку и дернула за веревку, подавая сигнал идущим впереди сдобе и суслику. Оба воина тут же застыли, водя туда-сюда своими короткими клинками, на которых стали почему-то особенно хорошо видны магические руны. Где-то за нашими спинами вдруг отчетливо послышались шорохи. Ощущение чужого присутствия вспыхнуло чувством опасности в голове. Домен заработал в полную силу, предупреждая меня. 5, 6, 10 тварей. Мне хватило одного взгляда в сторону, где ощущалась опасность, чтобы разглядеть медленно приближающиеся в тумане человеческие фигуры с ярко горящими синим пламенем глазами. Наши воины бросаются вперёд, стараясь прикрыть меня и хвою от приближающихся врагов. Ухо улавливает едва слышимый звук спущенной тетивы, а в голове вспыхивает предупреждение об опасности. Срабатывает пассивный навык Домена. Время становится тягучим, словно кисель. Чувствую, что уже не успеваю сместиться в сторону и избежать выстрела. Делать рывок с привязанными к себе товарищами нельзя. Рука рефлекторно поднимается на уровень груди, действуя на автомате, полностью подчиняясь предчувствию опасности. В наруч врезается что-то с такой силой, что руку отбрасывает в сторону, а мимо моего лица проносится какой-то стремительный предмет, лишь краешком задевая щёку. Краем глаза вижу, что сразу два болта попадают в хвою и отскакивают от поднятого ею магического щита. Последний выстрел успеваю отследить и тут же разряжаю в одну из едва видимых впереди фигур. Рунический снаряд разрывает стрелка, а браслет на руке тут же выдаёт характерную вибрацию. Рядом вспарывают воздух сразу несколько острых белых серпов, откидывая прочь белый туман и открывая нам врагов, а также взрывая сразу несколько особенно шустрых тварей. В следующее мгновение в радиусе прямой видимости и тумана появляются первые монстры. Не жить! Почти не отличающиеся от обычных людей, в отличной экипировке. Мой взгляд выхватывает двоих оставшихся в живых стрелков. Впервые на моей памяти среди противников в сорок четвертых воротах встречается такая необычная нежить. В том числе и так хорошо сохранившиеся арбалетчики, мечники и базовые навыки командных действий. Хорошо хоть характерная для немертвых добовость принятия решений у них еще сохранялась, хотя уже не такая выраженная. Наши воины, сбросив веревки, успевают подскочить к ближайшим из противников. Вижу, как Сдоба шибается с каким-то высоченным мертвецом. В прошлой жизни бывшим явно не самым последним мечником, судя по скорости реакции и умению уфихтовать своим огромным клинком. Сослику достается враг попроще, но сразу в двух экземплярах. Бедолага тут же принялся со стервонением махать мечом, парируя град сыпавшихся на него ударов. Бросок метательного ножа с вливанием в него рунического снаряда и мертвеца, бегущего к сражающимся с Доби и гиганту, отбрасывает назад. Левая часть его тела превращается в серое месиво, а меня накрывает откатом, будь он не ладен. Навак очень плохо реагирует на использование сметательного оружия. Слышу рядом звук разрываемого воздуха, хвоя буквально забрасывает прущих на нас мертвецов острыми серпами. Не обращая внимания на кружение головы, быстро заряжаю арбалет, чтобы тут же разрядить его в ещё одного арбалетчика, выстрелившего в суслика или с чудом не попавшего в него. Каким-то невероятным чутьем парень не успел почувствовать опасности и немного сместился в сторону, благодаря чему болт врезался ему в плечо и только отцарапал кожный наплечник. Мои руки работали на автомате: опустить арбалет, поднять тетиву, зарядить болт, разрядить в тварь рунический снаряд, повторить. Браслет вибрировал не переставая. Видел с какой-то отстраненностью, что с добычей его противник почти смял. Если бы не вмешательство хвои, парня бы разрубило на две ровные половинки. Но в момент невероятного удара мертвеца, который в последний момент показал какую-то ума помрачительную скорость фехтования, ему в лицо прилетел особенно мощный серп, ломая урода и останавливая смертельный удар. В этот раз мне показалось, что тень с добыт дёрнулась, но замерла. Возможно, черныш, а может, игра моего воображения. Так или иначе это выиграло время для нашего мечника, и тот одним точным ударом просто снес голову мечнику и тут же бросился на помощь Суслику. Все закончилось так же быстро и неожиданно, как и началось. Я сделал очередной выстрел, ощутив вибрацию браслета, а в следующую секунду вдруг понял, что целей больше нет. Ах! Сдоба рухнул на задницу там же, где стоял. Его клинок упал рядом. Руки парня тряслись. А лицо его было мертвенно-бледно. Закрыв глаза, он просто сидел. Суслик тяжело дышал, стоя над телом порубленного на мелкие куски мертвеца, и просто тупо смотрел на него. Лучше всех выглядела Хвоя, но даже она оказалась сейчас уставшей. "Все целы?" с хрипом спросил у них. "А смотрите себя. На адреналине можно не понять, что ранены". "У тебя кровь на щеке", сказал Здобы, открыв глаза и начав ощупывать себя. У стики царапина. Отмахнулся от него, но на всякий случай использовал малое исцеление, чтобы исключить возможность заражения какой-нибудь гадостью. Хвоя тем временем подошла к одному из надвигающихся мертвецов и проверила его браслетом. Несколько секунд она молчала, вчитываясь в интерфейс или, как у неё происходило взаимодействие с браслетом, а затем повернулась ко мне. Это миньоны. Её тихий голос был напряжён. Как ты говоришь, Миньоны? Суслик поднял голову в шоке, смотря на девушку. Собираем трофеи, закрепляем веревку и идем к выходу. Быстро сориентировался я. Хвоя, сколько у тебя еще магии? Около половины, ответила тут же она. Ни хилый запас, а я почти пустой. Мелькнула у меня мысль в голове. Отлично, тогда все не так плохо. Здоба, Суслик, поднимайтесь. В отличие от обычной нежити на этот раз нам досталось куда больше интересных вещей. качественные клинки, броня и даже пара магических колец, которые почему-то не распознавались нашими браслетами. Энергия жизни +32. Нежить. Энергия жизни +10. Нежить. Энергия жизни +9. Нежить. Энергия жизни +16. Нежить. Энергия жизни +28. Нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 46 из 50 в процессе. Собрана энергия жизни 727 из 10 тысяч в процессе. Основное задание. Внимание. Получен обычный навык. Внимание. Получен мусорный навык. Большую часть твари покрошила хвоя. Мне удалось в одиночку убить только двух. Остальные были поделены между всеми нами за командное устранение. Но даже так получил я прилично. До выполнения уничтожения нежити осталось совсем немного. Охота идет бодро, и самое важное задание защита союзника наконец-то сдвинулось с мертвого места, и мне удалось ее завершить. До сих пор не разобрался, в каких случаях она работает, а в каких нет. Лабиринт никак не объяснял свои решения начислить защиту или пропустить. Защита союзника двадцать из двадцати выполнена, плюс одна тысяча триста очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание "Защита союзника". Прогресс два из пятидесяти. В процессе. Прогресс уровня три тысячи девяносто девять из четырех тысяч двести двадцать четырех очков опыта. Среди навыков ничего интересного не выпало. Опять. Нежить, как обычно, не сильно богата на добычу, хотя эти меньоны оказались неплохо экипированы. Пока добирались до выхода из зала, так больше никого и не встретили, хотя напряжение росло с каждым шагом. Я прямо печёнокой чувствовал неприятности у нас за спиной, но обошлось. В какой-то момент туман расширился и мы оказались аккурат перед выходом, ведущим в глубь тоннеля второго яруса. Даже не знаю, чего бы мы делали, если бы не моя картография. Я в буквальном смысле чувствовал направление и начинал испытывать дискомфорт, когда мы сбивались с пути. Нечестный и сильный навык, если подумать. Даже прокачанный на одну единицу он давал так много. Возможно, имеет смысл поднять его до третьего уровня, а не искать защитную способность. В конце концов, у меня же есть домен боевых искусств, а это уже неплохая защита. Вопрос открытый, надо обдумать его на досуге. Нам нужно восстановиться. На карте кураторов были указаны относительно безопасные комнаты данжа, которые можно использовать в качестве укрытия и для отдыха. Однако такое укрытие как раз находилось недалеко от этого зала. Недавняя скоротечная схватка нас сильно потрепала. Нужно время для восстановления магии и исцеления пары неприятных травм. Суслик жаловался на боли в груди, и я предполагал, что войну так и досталось. Из всей группы, как оказалось, только у меня имелось исцеляющее заклинание. Хвоя по какой-то причине брать его не стала, так что вопрос лечения ложился исключительно на меня. Хотя, если вспомнить, в какой ситуации я сам взял мало исцеления, приходится признать, не грози мне тогда опасность умереть от ран. Чёрта с два бы я поркачал его. Пока шли до укрытия, на нас попытался напасть какой-то слабый скованный, который был развеян одним шквальным заклинанием Хвои. Мы даже дёрнуться не успели. Мне интересно, Так везде обучение и делается, проворчал Суслик, когда мы проходили мимо бесформенной груды костей, бывшей когда-то скованным. Но ну, укидают нас как со скалы, как орлят. Безумие какое-то, а не обучение. Гляко не у всех гильдии есть именованные с возможностями Черныша. Неожиданно для всех нас наворчание парня ответила Хвоя. В обычной ситуации нас бы вели под ручку. Это тоже обучение, но эффективность намного ниже. Ты должен ценить эту возможность. Далеко не все сообщество Лабиринта способны на такое. Мы даже приостановили шаг, прислушиваясь к её спокойному голосу. Хвоя обычно говорила мало и по делу, но тут её пробило. Даже удивительно. Это потому, что Суслик начал говорить о магии теней? Черныш, что, такой сильный? Нет. Просто его способности и навыки очень редко встречаются в Лабиринте, и они идеально подходят не только для обучения таких, как мы. На этом наш разговор сам по себе затих. Где-то вдалеке послышались раскаты взрывов. В первые с момента, как мы спустились на второй ярус, появлялись свидетельства того, что здесь находятся ещё и минованные. До укрытия мы добрались где-то минут через 10, и почти весь путь слышали отголоски сражения, затянувшегося. Прислушиваясь к какофонии отдельных взрывов, я пытался хотя бы примерно прикинуть, как далеко происходит сражение, сверяясь с картой. Если подумать, то в коридорах такую битву затянуть не так-то просто. Так что я, сверяясь с картой, выделил сразу три больших зала, где могло происходить это столкновение. И мне не сильно понравилось, что через один из них лежит наш маршрут. Следует ли мне изменить его и обойти потенциально опасное место? Альтернатива не слишком радужная. Придётся не только делать крюк, но и идти через помеченные кураторами места. В этих пометках указывалось большое количество проклятых мест и высокий шанс на столкновение с личами. С последними мне связываться откровенно не хотелось. Маги повдри нежити и до кучи ещё и разумные. Раскаты взрывов прекратились как раз когда мы приблизились к месту отдыха, которое оказалось самой обычной комнатой, на двери которой была нацарапана куча рун хранения, наполненная небольшой магической силой. Базовые рунные барьеры Я не поверил своим глазам, когда разобрал весь символов. Это даже я мог сделать, даже лучше мог, потому как контур рун был не идеален и происходила утечка силы. Поддавшись внезапному импульсу, я парой движений исправил некоторые из рун, наполнив их магией, потратив почти половину скопившегося за время с момента схватки запаса и чуть добавил уже от себя, усиливая и восстанавливая барьер. Вот так. Вслух сказал, завершив работу. Мне хватило десятка секунд, но эти манипуляции не укрылись от моих спутников. Ты полон сюрпризов, Крей, неожиданно сказала Хвоя, повернувшись ко мне. Я ощутил её внимание, ощупывающее меня. А чего это ты делал? спросил с любопытством Здоба. Проверил, всё ли в порядке, неопределённо ответил ему и кивнул на дверь. Ну и чего стоим? Заходим, располагаемся и восстанавливаемся. Не нужно затягивать прохождение Данжа до бесконечности. Внутри укрытия оказалось совершенно невзрачной комнатой десять на десять метров без мебели или чего-то примечательного. Глаз зацепился только за огромное количество надписей на стене, и помимо обычных, маловразумительных, похабных, здесь было огромное множество других, наполненных иным смыслом. Здесь был ветерок, тут были тропа и квашня, рикошет. Рохля, дурак, восторг и удав. Мы закрыли данж уже трижды, и у вас всё получится. Выхода нет. Я хочу домой. Горняк, мы тебя помним. Локомотив, вечная память. Дочка, папа скоро вернётся, дождись меня. И многие другие надписи. Их здесь были тысячи, десятки тысяч. мелкие и большие. Не знаю, кто первый это начал, но продолжили многие. Только сейчас, увидев количество надписей, осознал, насколько же давно люди ходят сюда. Это укрытие далеко не единственное на втором ярусе, но что-то мне подсказывало, что в каждом я встречу вот такую же картину. Слова радости, отчаяния, подбадривания, читые эпитафии и просто крики души. Но пробирало это, конечно, знатно. Ни один я застыл, всматриваясь в надписи. Здобы Иисус лик читали, и лица их мрачнели. Единственная, кому было плевать, Хвоя. Да и не могла она читать из-за своего недуга. Девушка прошла к дальней стене, села в позу лотоса и принялась медитировать, восстанавливая потраченную силу. Суслик, снимай броню, надо посмотреть, что у тебя с рёбрами и заняться лечением. Бросил я ему пряча орболет в кольцо и, скидывая небольшой рюкзак с припасами на землю.